Глава четвёртая. «Мам!» — тоненький голосок дочери раздался возле моего уха. «Пойдём уже!» «Да, идём скорей. Я обещала себе больше никогда не вспоминать ничего из того, что произошло до сегодняшней ночи. Но так как сделать это было очень сложно, то я просто изменила своё обещание. Я не буду думать о плохом, пока мы с Соней гуляем по незнакомому, красивому, совершенно волшебному городку не ассоциировалось у меня это место с посёлком, потому что здесь не было ни ферм, ни огородов. Почему же Балдер назвал это место посёлком? В голове на этот счёт крутились кое-какие мысли, но я никак не могла составить из них логическую цепочку. и решила для себя, что узнаю потом у местных жителей. А вообще-то вот прямо сейчас и спрошу. «Простите». Я обратилась к той самой пожилой паре, которая уже видела, когда мы спускались от дома вниз. «Что это за место?» «Мы с дочерью приехали только сегодня, но название городка...» На последнем слове я сделала акцент. «Осталось для нас загадкой». «Вивлонд», — ответила старушка, прищуриваясь от летевших в лицо снежинок. «Город Вивлонд. А вы откуда?» «Спасибо», — крикнула я ей, поспешно утягивая за собой Соню. «Поболтаем с местными потом, когда поймём, как себя вести». «Вивлонд. Красивое название, очень уютное. Значит, это всё-таки не посёлок. Может быть, Балдер был рождён в столице, и все остальные городки ему казались маленькими деревеньками?» «Вивлонд», — «Вив -лонд», повторила Соня по слогам, загибая пальчики, как я её учила. «Это далеко от бабушки?» «Очень далеко. Но тебе здесь понравится, я обещаю». «Мне нравится. Только холодно». Дочь поморщилась, натягивая шапку ещё ниже, почти на глаза. Буран немного затих, но колючие снежинки всё ещё летели в лицо, посылаемые резкими порывами ветра. В нашем городе тоже были холодные зимы, но чаще морозные, без пурги. Одежда, что сейчас была на мне и на соне, могла защитить от холода, но ненадолго, а от ветра не защищала совсем. Взгляд мой упал на вывеску «Ателье». И я сама себе покачала головой. Я не могу тратить деньги на одежду тогда, когда нечего есть. Прощу уж все время находиться в помещении и не выходить на прогулки. Мы прошли в начало улицы, туда, где видели толпу детей. Сейчас ребятишек там уже не было, и можно было спокойно стоять напротив стеклянной витрины и рассматривать красивые сладости. Здесь были и фигурные леденцы, и печенье, и какие-то совсем простенькие пирожные. Особо никаких изысканных десертов я не увидела, но не удивилась этому. Может быть, в молоте нет магии, которая позволяет печь красивые пирожные? Ценников на сладостях не было. Я стала нервничать. Не хотелось бы предстать перед продавцом и перед дочерью не в лучшем свете, отказавшись покупать леденец. Но спросить стоимость было нужна поэтому я морально подготовилась к таким расходам, убедив себя в том, что это будет всего один раз. Если не очень дорого. «Двенадцать серебряных монет за карамель!» Продавщица кривила губы, видя растерянность на моем лице. Ей не нравились люди, которые просто смотрят и ничего не покупают, а таких, видимо, за одно только утро было довольно много. Поэтому раздражение женщины скрыть не могла. Я, даже не зная местных расценок, понимала, что сладости стоит слишком уж дорого. По сравнению с рисом, который явно не на севере выращивают, а стоят всего две медяшки, а есть что-то подешевле. Я все же решилась на этот вопрос. Соня терпеливо ждала. Продавщица, закатив глаза, вытащила из-под прилавка круглые шоколадные печенье в бумажной упаковке. Три серебряных. Сколько бы это ни было, у меня столько нет, наверное. А сколько это в медных монетах? «Тридцать!» — нервно ответила женщина, вновь пряча печенье под прилавок. Мы попрощались с ней и вышли на улицу. Выходя из лавки, я услышала грустный вздох дочки и в этот же момент решила, что на печи сумею приготовить такие печенье сама. А судя по ценам на продукты, мука здесь тоже будет стоить не очень много. «Я не думала, что конфеты тут такие дорогие», — виновато сообщила Соня, а та пожала плечами. «Как и у нас дома. Там ты тоже говорила, что конфеты дорогие». Дочь была права. Даже в родном городе я не могла себе позволить купить ту или иную сладость, потому что денег лично у меня не было, а деньги мужа были деньгами мужа. «Мы приготовим сами», — решительно сказала я, подхватывая Соню на руки. Она уже устала идти, это было заметно потому, как тяжело стало поднимать ножки продуктовую лавку разбойника, я и не думала возвращаться, поэтому стала искать ту, которую увидела в первый раз. А вот и она, рядом с молочной. Эта продуктовая лавка выглядела очень симпатично. Сотни мелких огоньков украшали лицевую сторону дома, крышу, а на окнах были нарисованы снежинки белой краской. Вообще, все указывало на то, что этот городок готовится к Рождеству или Новому году, Вот только думаю, что названия праздников у них тут другие. Надо будет спросить и сообщить ребёнку, что теперь нет никакого Нового года. К счастью, как потом выяснилось, всё оказалось намного проще. Колокольчик над дверью звякнул, когда мы вошли в лавку. В помещении было очень светло, от люстры со свечами на потолке, а светильники на стенах работали словно от электричества. Настолько мягкий и яркий был свет» но и они, скорее всего, были заряжены каким-нибудь заклинанием. «Добрый день!» — из-под стойки выскочила жизнерадостная девушка. Длинные светлые волосы ее были заплетены в две толстые косы. Тёплое платье полностью закрывало горло, плечи и руки до запястьей. В лавке было тепло, но постоянно открывающиеся входные двери запускали холодный воздух и снег в помещение. У порога на полу сверкала лужа из-за талой воды. «Здравствуйте!» — поздоровалась Соня с улыбкой. Симпатичная и добрая девушка ей понравилась больше неприветливого, пугающего мужчины. Я рассматривала полки, сплошь заставленные разными коробочками и пакетиками. Все было упаковано настолько аккуратно, словно здесь продают не продукты, а подарочные сувениры. Но что совершенно точно меня стало раздражать в Вивленде так скоро, так это отсутствие ценников на товары. «Мне нужна...» Мука, какао, если есть яйца и масло. Ещё соль и сахар, — сообщила я продавщица. И так кивнув с улыбкой, принялась складывать всё, что я попросила в бумажный пакет. Я же в панике ждала, когда девушка озвучит сумму. «С вас двадцать медных!» — лучезарно улыбнулась продавщица, а я расслабленно выдохнула. «Нет, мне совершенно не нравилось то, что печеньем не обойдутся почти четверть всех моих денег, что у меня есть». Но Соне необходимо хоть что-то вкусненькое для поддержания морального духа. Мы не в соседний город переехали и даже не в другую страну, и ребёнку будет тяжело заново привыкать ко всему. Я покосилась на Соню. Та с интересом смотрела по сторонам, скользила взглядом по полкам, улыбалась девушке за прилавком. По-моему, я недооцениваю свою дочь. И в силу возраста она гораздо проще меня относится ко всяким там переездам. Я попросила Улану, как нам представилась продавщица, положить в пакет еще и картофель. «У нас не продаются овощи», — от удивления девушка даже улыбаться перестала. «Не местные! Сегодня приехали». На этот вопрос я отвечала уже спокойно. «Как интересно, в Вивланд так редко приезжает кто-то из Большого мира». «Большого мира?» «Ах, да, вы, наверное, не знаете», — рассмеялась Улана. «В нашем городке...» Все земли молота называют большим миром. Туда ехать очень уж далеко, и чаще всего никто не ездит. Поставки продуктов происходят раз полгода, и только тогда мы видим хоть кого-то с тех земель. Я икнула от шока. Слова разом вылетели из головы, и я стояла, открыв рот какое-то время, пока не собралась с мыслями. А сколько жителей в Вивленде? Девушка, задумавшись, принялась жевать кончик косы. Эм, насколько я помню, было две тысячи человек еще в прошлом году, но с тех пор почти ничего не изменилось. Около сотни раз были похороны, но за год родилось почти семьдесят детишек, так что цифры уравнялись. Ну и еще в год моего рождения жителей было и того меньше, а звание «Город» Вивланду присвоили совсем недавно. Две тысячи людей, всего две тысячи, из которых умудрились умереть целых сто человек. А то, что Вивланд оказался едва ли не изолированным городом, меня вот вообще никак не успокаивало. Да вы не волнуйтесь, улыбалась Улана. Привыкнете, наверное. Мы-то почти все родились здесь, это наш родной город, потому что ни один здравомыслящий человек сюда бы не приехал. Ой. Девушка испуганно зажала рот ладонью, а потом пробормотала: "Простите". "Ничего. Вы даже в какой-то степени правы". Я улыбнулась, разряжая обстановку. О себе пометилось, что с Уланой надо подружиться. Очень уж она болтливая, а нам это может оказаться полезным. Главное самим следить за тем, что говорим. Вот Соне с ней точно общаться нельзя. Мелкая ей расскажет же всё. Домой мы возвращались в хорошем настроении. Правда, оно было омрачено потраченные суммой в 23 монеты, но продуктов хватит на несколько дней. Печенье я испеку совсем немного. А остальную муку потрачу на лепёшки. Лепёшки, рисовая каша, что может быть лучше? Уже на подходе к дому я почему-то стала нервничать, а когда залезли внутрь, меня и вовсе обдало ужасом. Предчувствие чего-то нехорошего было настолько сильным, что я хотела тут же развернуться и сбежать подальше. «Постой тут», — шепнула Соня и поставила рядом с ней пакет, и на цыпочках подошла к распахнутой Настеж двери. «Я точно помнила» что закрывало ее перед уходом. Плавно наклонилась, заглянула на кухню из-за косяка и... Страх ледяными щупальцами подобрался прямо к горлу, когда я увидела, что содержимое шкафа вывалено наружу. Из ящика на пол были высыпаны все болтики, шурупчики и веревки. Книги тоже не пощадили. Одна из них лежала на полу, раскрытая посередине, На мокрых от снега листах неясно, но угадывался отпечаток сапога. Я прислушалась к завыванию ветра в спальне и, не услышав других звуков, быстро пересекла кухню. Окно в комнате оказалось вырвано вместе с рамой, и ледяной ветер беспрепятственно гулял по помещению. Из тумбы и сундука были вытащены все вещи. Матрас с кровати скинули, и теперь его заметало снегом. Я подскочила к кровати, нагнулась и вытащила чемоданчик. Кто бы ни приходил в этот дом, пока нас не было, они оказались не очень умными сыщиками. Если бы заглянули под кровать, то непременно переворошили бы и содержимое чемодана. Но одно было ясно. Оставаться нам здесь больше нельзя. Даже если воры не придут снова, мы не можем оставаться в доме, который совсем скоро занесет снегом изнутри. Заколотить оконный проем нечем, Разве что повесить простынь, но ну, вряд ли от этого будет толк. Я себя обманывала, потому что сбегала из этого дома не потому, что в нём холодно, а потому что чувствовала, что в него приходили вовсе не воры.